Глава 8 Подземные сады. Бесконечно длинный день закончился. Гарнизон замка начинал формироваться, людей распределили в новые отряды и представили десятникам. С завтрашнего дня у них начнутся интенсивные тренировки. Нам нужно как можно скорее подтянуть уровень каждого бойца, повысить слаженность и боеготовность отрядов. Ильяс получил кольцо хранителя колодца, которое я настроил на работу в режиме бойца внешнего периметра. Решение кому из моих офицеров передать кольцо оказалось достаточно непростым, ведь артефакт обеспечивал неплохую защиту и повышал выносливость человека за счет магической подпитки. С одной стороны так можно было усилить только верного человека. И Эрныден или Верус являлись идеальными кандидатами. Но с другой стороны, все трое охраняли главный комплекс строений, в котором было гораздо безопаснее, чем в подземных садах. То есть наибольшую пользу кольцо принесет именно там. Хотя в случае нападения людей Басура оставалась достаточно серьезная опасность вообще потерять кольцо. Брину я не очень доверял, а отдавать кольцо Газиму опасался, так как его психика заметно деформировалась при использовании такого же артефакта. Если же рассматривать в качестве кандидатуры Ильяза, то проявление доверия к бывшему капитану Дворцовой Стражи должно было сыграть в мою пользу и повысить его лояльность. Ведь именно я выделил и возвысил его, а другой сюзерен вполне может изменить решение. Утверждение верное до тех пор, пока не примешь во внимание амбиции самого капитана. Хотя за недолгое время нашего общения я не заметил, что они у него завышены. Тяжелый выбор, но я решил рискнуть. Солнце село за горизонт, и замок погрузился во тьму. Но движение в главном здании все еще продолжалось. Я распорядился поселить всех людей, находящихся в моем подчинении, в камерах тюремной части. И хотя комфорта в них явно не доставало, многие восприняли переселение с радостью. Люди Газима часто ночевали почти под открытым небом, а ночью в пустыне ужасно холодно. А уж про людей Басура я и вовсе молчу. Жить под землей — то еще удовольствие. Верус и Иден контролировали расселение наверху. Газим руководил переселением из лагеря на стене. Ильяс со своими людьми охраняли вход в катакомбы, а Эрны Брин с воинами сопровождали переселенцев. Я вместе с Рысенком поочередно присоединялся то к отряду Брина, то к отряду Эрны, изучая основные тоннели и пытаясь примелькаться возможным шпионам, то появляясь у них на виду, то скрываясь из вида. Мы немного рисковали, ведь если Басур со своими приспешниками остались в катакомбах или проникли в них из-за внешнего периметра замка, то сейчас у них появлялся очень удачный момент для нападения. Честно говоря, я на это надеялся и готовился к этому. Бойца Мерна передали защитные амулеты и приказали постоянно быть на стороже. Расстояние между отрядами держали таким, чтобы в случае засады оставалась возможность помочь друг другу. Наверху в полной готовности ожидала сигнала группы усиления, которую я мог вызвать в любой момент мысленным приказом, постоянно поддерживая ментальную связь с гоблиншей. А мы с Рысенком старались вычислить врагов, используя обостренные органы чувств. Тщетно. Ни засады, ни каких-либо следов присутствия посторонних не обнаружилось. Возможно, причиной тому была внезапность переселения, и враги не успели подготовиться. Возможно, Басур заподозрил ловушку и побоялся напасть. А может быть, его и вовсе не было в замке. Так или иначе, все прошло спокойно. Проводив предпоследнюю группу к месту ночевки рабов, мы с рысенком незаметно скользнули в боковой тоннель и затаились. Выждав после ухода группы час, Я достал из своего рюкзака черную одежду молчуна и переоделся, сменив ею свои доспехи. Защита брони — это прекрасно, но чересчур шумно для того дела, что я задумал. А задумал я, немного немало выследить жрецов. И, кажется, у меня появилась слабая зацепка, едва заметная дорожка следов пыли, тянущаяся из основного тоннеля в один из боковых коридоров, которую я заметил в тот миг, когда прятался в коридоре. Дышал, наслаждался темнотой подземелий. Наконец-то ненавистное солнце не давило на плечи, заставляя прятать голову в капюшон и кутаться в длинный плащ. Нет, для проклятого, обладающего его уровнем темной магии, солнце давно не представляло смертельной угрозы, но по давней привычке вызывало жуткий дискомфорт, ежесекундно заставляя вспоминать ужасные моменты прежнего существования, когда любой луч дневного света грозил обернуться ожогом. Именно из-за нелюбви к солнцу путешествие на Великий Рынок обернулось для его выводка тяжелым испытанием. К сожалению, испытанием бессмысленным, так как цель похода, Шарсабуда, добыть не удалось. Сколько сил пришлось приложить сначала, чтобы добраться до Великого Рынка, а затем, чтобы подготовить дерзкий план похищения реликвии Кровавого Бога? Сколько денег пришлось потратить на взятки, сколько драгоценных эликсиров надо было выпить для того, чтобы превзойти жрецов Сабуда и проникнуть в святая святых, храмболи. И все напрасно. Эти твари обманули его и подсунули вместо мощнейшего магического артефакта точки фокусирования сил бога, обычную стекляшку, едва накачанную магией. Если бы он сам отправился в храмболи, а не послал боевую звезду выводка, все могло обернуться иначе. Он сразу распознал бы подделку и наверняка сумел бы найти настоящий артефакт. Не то что эти тупые машины для убийства, которые ни на что более не годятся. Впрочем, встречу с верховным жрецом Сабуда он мог и не пережить. Все-таки тот сумел укокошить Кшара, самого сильного воина-выводка. А темный маг далеко не ровне воину тени в рукопашной схватке. Использование же магии около такого мощного артефакта равносильно самоубийству. Без магической поддержки его воины едва смогли вырваться из подземной арены и скрыться от погони. Если бы не взрыв в храме, посеявший панику среди жрецов, они не выбрались бы. Кстати, сам взрыв свидетельствовал о том, что артефакт все же похитили. Вот только кто именно? Этот вопрос оставался наиважнейшим, потому что возвращаться в логово Бешара было нельзя. Проклятые не имеют души, поэтому боятся потерять тело, пуще обычных смертных. А Патриарх точно его выпьет, если темный маг не разыщет артефакт. Долгих три недели к шалу пришлось потратить на то, чтобы выяснить все детали происшествия и по крупицам собрать информацию об обыгравших его конкурентах. Он знал, что в гильдию теней поступил заказ на похищение Шара, который принял вор по кличке Молчун. Правда, сразу после взрыва на арене Молчун отказался от заказа и выплатил штраф за провал операции. Но именно такое совпадение времени отказа со временем похищения насторожило Кшала. Кровосос стал раскручивать эту ниточку и узнал, что совсем недавно у Молчуна возник конфликт интересов с прошлым королевским магом, да не с простым, а с адептом Ордена Серебряного Льва, которого сопровождала четверка подготовленных воинов. С таким противником поостерегся связываться и сам Кшал, а вот вор Молчун попросту с ним разделался. Конечно, не своими руками, островив мага с главой дома гладиаторов. Но такие действия лишь сильнее заинтересовали темного мага. А когда Кшал узнал, что вор еще и успешно прибрал к рукам имущество адепта, защищенное охранными заклятиями, он и вовсе уверился, что Шар — умолчуна. Не мог обычный вор обойти заклинание ордена. А раз так, то это и не вор вовсе, а хорошо замаскированный маг. Труднее всего было понять, кто играл роль молчуна и куда он исчез. Шал выбился из сил, собирая сведения обо всех, кто покинул Великий рынок в день похищения шара Сабуда, ибо артефакт такой мощи невозможно спрятать надолго. Он подключил агентуру во всех соседних с Великим рынком селениях, но так и не достиг успеха. Все ниточки этого клубка одна за другой обрывались. Все, кроме одной. Последней. Он смог узнать, что маги Сабуда забрали из конвоя каравана два десятка бывших гладиаторов под предводительством какого-то юнца. И что самое интересное, эти самые гладиаторы сражались на арене в день похищения Шара. А Кшал прекрасно помнил, что от клеток бойцов до храма Боли рукой подать. Сложив все факты воедино, темный маг предположил, что вор по кличке Молчун затерялся именно в этом отряде. Осталось лишь подтвердить предположение при помощи одного из тех, кто знал гладиаторов близко. Кшал сам обратил кузнеца Больта в низшего вампира и выведал у него все, что тот знал о Молчуне. Темный маг улыбнулся в предвкушении. Скоро, совсем скоро, он погрузит свои клыки в плоть этого недомага. Кровь магов гораздо слаще крови обычных смертных, и кроме утоления вечного голода, приносит могущество. А необученный маг — мечта каждого вампира. Он также питателен, но совершенно не опасен. Можно даже поиграть с ним, не выпивая досуха, а позволяя восстановить силы и забирая их вновь. зрение вампира Обнаружила впереди тепловой силуэт человека, крадущегося по подземному тоннелю в кромешной тьме. Еще десяток шагов, и ничего не подозревающая жертва сама подойдет к неподвижно висящему в темном углублении на потолке охотнику. Кшал снова улыбнулся и беззвучно прошептал. «Иди сюда, человечишка!» Через три часа блужданий по подземелью идея найти Басура самостоятельно уже не казалась такой правильной, как в начале. Нет, я вовсе не устал. Зелье выносливости из арсенала мага Ордена Серебряного Льва могло поставить на ноги совершенно истощенного человека. Я не страдал от кромешной темноты. Кошачье зрение вкупе с зельем ночного виденья позволяло различать малейшие детали окружающей обстановки. Главное мое разочарование заключалось в том, что я совершенно не приблизился к разгадке тайны убежища хранителя подземных садов. Цепочка следов оборвалась в одной из подтопленных подземных галерей. Вода в ней доходила до колена. Мелкие капельки сплошным потоком сочились из губчатого потолка, создавая своеобразную водяную завесу, и уходили в одну из трещин в полу, сохраняя уровень воды в галерее постоянным. Похоже, я нашел, куда уходит вода из фонтана. Но когда я миновал затопленный участок, не смог снова взять след. Впрочем, из-за водной завесы пыли тут почти не было. Я продолжил движение и дошел до разветвления, где галерея делилась на три тоннеля. Левый вел вверх. правый, самый узкий, продолжался на том же уровне, а центральный, самый широкий, резко уходил вниз. Первым я решил проверить правый тоннель. Не знаю почему, но именно эта мысль показалась мне правильной. Я уже почти сделал шаг вперед, когда рысенок передал мне мыслеобраз неясного звука, услышанного им в центральном тоннеле. Очень нечеткий, но вполне различимый. Я очень удивился, что сам не смог расслышать звук. Мы сделали несколько осторожных шагов в центральный тоннель, Замерли и прислушались. Звук не повторился, однако спустя мгновение рысёнок передал мне другой образ, на этот раз запаха человека. Странно, но и его я не почувствовал. То ли нюх и слух у кошки гораздо острее, чем у меня, то ли со мной происходило что-то неладное. Я попросил рысь постоянно транслировать мне все свои ощущения и сделал еще несколько шагов вперед. Через 10 шагов обнаружил несоответствие картинки. Если рысенок видел на потолке впереди темную дыру, то я в упор ее не замечал. Это очень походило на наваждение. Я остановился и сконцентрировал внимание на подозрительном месте. Спустя несколько мгновений показалось, что контуры дыры стали проявляться. Я мигнул и отчетливо увидел то же, что и рысь. Ловушка. Эта мысль мгновенно пронеслась в голове, а вслед за ней родилась чужая мысль. «Ты меня увидел, мальчик?» «Мысли-образы, как и голос, имеют уникальные характеристики. По ним можно определить расу и полразумного, его примерный возраст. Конечно, мысли-образы, как и голос, можно подделывать, выдавая себя за другого, что я и сделал при общении с магистром Ордена Серебряного Льва, но сомневаюсь, что моему собеседнику сейчас это было нужно». «Обнаружить наваждение чрезвычайно сложно», продолжал вещать в моей голове не совсем человеческий голос, «а избавиться от него». Практически невозможно. Но ты смог, и это меня огорчает. Я хотел выжить из тебя максимум, а придется просто убить. Я уловил в дыре на потолке неясное шевеление и ударил огненной вспышкой. Настолько мощный, насколько смог. Тоннель озарила взрывом, а с потолка свалилась объятая пламенем вопящая фигура. «Ты действительно очень яркий», — продолжил голос с ноткой сожаления. «Жаль выжигать твой разум, ведь без него твоя магия быстро погаснет, и мы не сможем получить всю твою силу». «Не сопротивляйся, это бесполезно». В этот же момент на мой разум обрушился мощнейший удар, как будто многотонная плита свалилась с трехметровой высоты и расплющила меня по бетонному полу. Боль была неимоверная, я почти потерял сознание и удержался лишь благодаря поддержке рыси. Наши разумы все еще были объединены в момент атаки, и лавкач принял большую часть удара на себя. Похоже, из-за физиологических особенностей кошки ментальная атака для нее была не столь опасна, как для меня. Это и помогло выдержать первый удар, но давление не ослабевало. Я чувствовал, что силы постепенно покидают меня. Еще немного, и даже поддержка рысенка не спасет от беспамятства. Неожиданно в мозгу вспыхнула формула заклинания, губы сами прошептали нужную фразу, руки воспроизвели жест, и давление исчезло. Снова проявилось наследие первого мага. Я выпрямился, попутно кастуя заклинание малого исцеления, и когда мой взор прояснился, увидел в десятке метров от себя худую горбатую фигуру в темном плаще. Лицо нельзя было разглядеть из-за глубокого капюшона, но что-то мне подсказывало, что оно нечеловеческое. Ни мешкой, ни секунды я ударил огненной вспышкой прямо по фигуре. Поток огня достиг цели и бессильно обогнул ее, наткнувшись на мощное защитное поле. «Ха-ха-ха!» рассмеялся мой противник. «Ты надеялся убить меня этим подобием заклинания? Второй раз делаешь ошибку! Ты ведь просто не знаешь ничего другого и не чувствуешь моего защитного амулета!» «Мальчик, ты удивительно устойчив к ментальной магии, но в остальном ты полное ничтожество! Может, у нас еще получится извлечь из тебя магию? Взять его!» Из боковых ответвлений тоннеля выскочили четыре человека в доспехах наемников и устремились ко мне. Позади них показались еще несколько человек в балахонах жрецов Сабуда. Более чем достаточно, чтобы задавить числом, не говоря о том, что наемники могут превосходить меня и опытом, и умением. После заклинания малого исцеления и двух заклинаний огненной вспышки, в которые я влил всю свою магическую энергию, Мана оказалась на нуле. Что противопоставить этой, пусть и полуорганизованной толпе, я не придумал. И потому побежал. Едва миновав развилку, увидел впереди свет факелов. Похоже, я оказался между двух отрядов хранителя подземных садов. Выбор невелик. Либо левый тоннель, ведущий вверх, либо правый, который, судя по размеру, мог закончиться тупиком за первым поворотом. Я выбрал левый и ускорился на ходу, доставая кристалл магии из потайного кармана. Позади слышался топот преследователей. Еще немного, и я смогу встретить врагов огненной вспышкой. Пусть их предводителю такое слабое заклинание вреда не причинит, но количество подчиненных может сократиться. Я бежал и впитывал магию так быстро, как мог. Рядом со мной несся рысенок, а сзади летел призрак, пытаясь напугать преследователей. Тщетно, после первого испуга они не обращали на вопли пирата никакого внимания. Скорее всего, загадочная фигура в плаще воздействовала на их разум, изгоняя страх. Случайно я наступил на скрытый рычаг в полу, и впереди что-то щелкнуло. В тоннеле тут же почувствовалось дуновение свежего воздуха, а секунду спустя, миновав последний поворот, я выскочил на поверхность. В тот же миг вокруг меня вспыхнуло радужное сияние, и я провалился в ничто, ибо по-другому это ощущение я охарактеризовать не мог. Кшал вытер кровь с подбородка и довольно улыбнулся, глядя на свою жертву. Юноша, почти мальчик, был отлично сложен и неплохо тренирован. Из него мог выйти прекрасный упырь или даже ниши-вампир, если бы темному магу были нужны подручные на великом рынке. Но уже завтра остатком его выводка придется отправиться в долгое путешествие через Великую Бескрайнюю Степь и Пустыню Ужаса. Путешествие под палящим солнцем, которое не сможет пережить ни один низший. «Зелье доставили!» — раздался сзади шипящий голос Кшана, возглавившего воинов выводка после смерти Кшара. «Мы готовы выступать!» «Хорошо!» — ответил темный маг. «Уходим рано утром, а пока разрешаю вам поохотиться. Напейтесь крови впрок!» Мы не встретим человеческих селений до самого пыльного замка.